«Опознайте себя», — наконец, потребовали с танкером. Корабль его величества «Энтенор» передали с «Атлантиса». В итоге экипаж «Тедди» перевезли на «Атлантис», и лейтенант Феллер пустил танкер на дно подрывными зарядами. Как всегда, Феллер, вечно любивший экспериментировать, перестарался, и взрыв танкера напоминал извержение крупного вулкана, видимое на десятки миль. Удовольствие от этого получил только Мор, снимавший эту сцену на кинопленку. Утром следующего дня сигнальщики Атлантиса обнаружили прямо по курсу огромный столб дыма. Затем появилось большое, но судя по конструкции, очень старое судно, идущее прямо на Атлантис. На рейдере подняли сигнал, приказывающий остановиться. Не реагируя на сигнал, судно продолжало идти на «Атлантис», который был вынужден отвернуть, чтобы избежать столкновения. Заняв позицию за кормой отчаянно дымившего парохода, «Атлантис» произвел предупредительный выстрел. «Если они сейчас дадут сигнал тревоги, подумал Мор, — это будет самоубийство». Так и случилось. Буквально через пару секунд после предупредительного выстрела в эфир пошел сигнал тревоги. Р, Р, Р. Это было смелое безумство. «Открыть огонь!» — скомандовал Роги. В древний пароход с антикварной длинной трубой полетели снаряды. И в ту же секунду он открыл ответный огонь. Название парохода было «Автомедон». Когда лейтенант Мор поднялся на его палубу, он был удивлен тем разгромом, который учинили на судне немецкие снаряды. Ничего подобного лейтенанту еще не приходилось видеть. Вся палуба была засыпана обломками. Стоявший без хода автомедон отчаянно болтало на зыбе. Обломки, перемешанные с остатками порванных шлангов и тросов, перекатывались с борта на борт. Из разбитых паропроводов Со свистом вырывался пар. Осколочные пробоины сделали дымовую трубу, похожей на дуршлаг. Пламя вырывалось из разбитой радиорубки. Жилая палуба частично рухнула. Пробоина была размером с амбарные двери, как будто кто-то открыл гигантскую консервную банку с столь же гигантским штыком». Взрывная волна разбросала мешки с песком, прикрывавшие орудия и пулеметные посты. Содержимое мешков высыпалось на палубу, смешавшись с водой, угольной грязью и разбросанными повсюду спасательными жилетами. Лейтенант Морф по остаткам трапов забрался на полуразрушенный мостик, в самый центр которого угодил снаряд с Атлантиса, убив всех находившихся там офицеров. На первого убитого Мор наткнулся у входа в разрушенную штурманскую рубку. Обыскав судно, лейтенант Мор, к великому своему удивлению, обнаружил, что этому древнему пароходу была доверена перевозка 15 мешков секретной почты, включавшей сотни дешифровочных таблиц, приказов по флоту, артиллерийских инструкций и сводок военно-морской разведки. Никто не мог понять, почему англичане решили послать весь этот бесценный материал на столь старом корыте, как Автомедон. Они погрузили на военный корабль. Целый час орудуя топором, Мор пытался открыть массивный сейф в каюте капитана, но не обнаружил там ничего, кроме миллиона шиллингов наличными. Главный приз ждал его в ходовой рубке среди шести трупов погибших там офицеров. Несколько объяснив трагическую иронию ситуации.